Глава седьмая. Ожидание перед чем-то важным убивает. Порой кажется, что если сейчас не случится то самое, весь мир разлетится в труху. Сейчас вселенной грозила аннигиляция из-за тормознутости одного сильно выпивавшего ублюдка. И такое бывает. Но вот еле заметная дверь на больших воротах открывается, и из-за нее выглядывает он. «Смотрите», – кивнул я в сторону учителя. «Тише». «Игнат!» – запел соловьиным голосом учитель. «Это же надо было так накидаться!» «Игнат!» – продолжал кричать он, но так и не рисковал проходить дальше. «Черт, это слишком далеко!» – сказал я. Федор кивнул. «Надо приманить его сюда!» – резонно заметил он. «Ага, вот только как!» – я начинал понемногу волноваться. Впрочем, как сказал бы один мой давний знакомый, волноваться – это хорошо, иначе можно наделать... Много глупостей. И правда, волнение заставляет тебя быстрее анализировать ситуацию, следить за каждым своим шагом. Волнение полезная вещь, но только если с ним не перебарщивать. Если мы сейчас что-то не сделаем, он уйдет, хладнокровно констатировал Иисус, и Он был прав. Учитель был пьяный, если в ближайшие секунды не дать ему понять, что звонок Игната был реальным, он закроет ворота и вернется к себе. И, скорее всего, вообще забудет, что такой звонок был. Черт, что же делать? Как приманить учителя и не попасть под камеры? Можно, конечно, просто окликнуть его, пытаясь сымитировать голос Игната вживую. Но это было довольно рискованно. Одно дело, когда тебе помогает специальная программа, и разговор происходит по телефону, а другое, когда все вживую. Но как-то приманивать его было необходимо, поэтому «Думай, думай, думай, думай!» Но все, он уходит, все так же хладнокровно, сообщил Иисус. Учитель, не дождавшись никакой реакции, махнул рукой и уже начал закрывать дверь. Думай. Придумал. Как можно громче издал непонятный звук, походивший то ли на стон, то ли на храп, то ли на кашель больного туберкулезом. Дверь, уже скрипевшая по направлению обратному к нам, остановилась. Учитель снова высунул из-за нее свою голову. «Да, я завлек его, но этого все еще недостаточно. Из-за непонятного звука он точно не рискнет пройти дальше. Но это выиграло для меня время, драгоценное время. Что ты...» — Федор смотрел на мою золотую ее с недоумением. «Зачем?» «Все под контролем. Но сейчас был самый подходящий момент для того, чтобы использовать литеру». Да, я не применял ее с того момента, когда мы с Екатериной пытались пройти вступительные испытания в академию, поэтому порядком отвык от такой мощи, но другого выхода я не видел. Более безопасного варианта приманить к нам учителя не было. Я специально отошел чуть в сторону, прямо под густую крону одного из деревьев, плотная зеленая стена должна была скрыть мою золотую букву от лишних глаз, а самое главное от камер и позволить использовать магию как следует. Конечно, я давно не использовал конкретную литеру, но множество раз тренировался с остальной энергией, поэтому руки, так сказать, помнили. Активировав силу, я сосредоточился и мысленно представил, как из меня в сторону учителя летит невидимый поток. Когда поток достиг цели, я попытался захватить его разум. Черт, тяжело. Учитель не хрен с горы. Он как-никак довольно могущественный человек, Могущество которого обусловлено и высоким уровнем магической силы в том числе, поэтому мне было так сложно подселиться к нему в голову. Но один факт позволял мне это сделать с намного большей вероятностью. Учитель был пьян, а алкоголь, как известно, комплексно ухудшает все показатели организма человека и магическая энергия не исключение. Благодаря тому, что этот придурок напился как заправский алкаш, Я не без проблем, но все-таки сумел совершить задуманное. Есть контакт. Как только тело учителя подчинилось моей воле, я тут же направил его в нашу сторону. Опыт, так сказать, не из приятных. Я с огромным трудом сдвинул это накаченное алкоголем тело с места, и, шатаясь, мы зашагали к деревьям. Ох, е, как же его мотает. Давай, давай, иди. Спокойнее. «Не врешься в этот камень, не врежься. Вот, молодец. Теперь обойди ветку. М да, лучше обойди. Вот, отлично. М да, хорошо. Осталось еще немного. Да, туда, иди, иди. Спокойнее, я сказал, не падать. М да, расставленные в стороны руки нам помогут. Еще немного и... все. Как только тело учителя перешагнуло ту самую линию, за которой кончался обзор камер, я разорвал наше подключение». Вернулся в свое тело и увидел, как Иисус всаживает в челюсть учителя свой каменный кулак. Учитель, встретив неожиданную атаку с распростертыми объятиями, упал, упал прямо в руки Иисуса. Сигнал четвертому был уже подан, а посему, как только учитель окончательно потерял сознание, машина оказалась уже возле нас. Мы быстро закинули тело на заднее сиденье и газанули прочь. Шалость удалась. «Это не очень хорошо». Федор проводил взглядом проезжающую мимо машину. И правда, не очень хорошо. Я бы даже сказал, хреново. Впрочем, мы все равно, как совсем разберемся, собирались утилизировать эту машину. Так что особых проблем возникнуть не должно. Весь остальной путь мы молчали. Если что-то необходимо было сказать, делали это с помощью переписки. Все потому, что существовала хоть и мизерная, но опасность, что учитель каким-то образом нас слышит и сможет в случае чего распознать И запомнить сказанное, а такого нельзя было допустить. Глаза ему завязали, руки скрепили наручниками, следили за каждым его вдохом. Проколоться было непозволительно. Ехали мы относительно долго, почти час, потому что специально передвигались обходными путями, хаотично заезжали во дворы и делали все возможное, чтобы запутать возможных преследователей. Когда добрались до специально арендованного одноэтажного домика – учитель начал подавать признаки жизни до сего момента он лишь негромко сопел и уткнувшись головой в спинку сиденья слюнявил обивку должно быть его укачало мерное движение машины но когда мы остановились учитель понемногу стал приходить в себя о как то неуверенно заявил он ясно Че, где продолжал он хотелось сказать что то типа «Закрой свою пасть, ублюдок!» Но я себя сдерживал. Нельзя было палить голос. Впрочем, я принял от Федора специальное устройство, похожее на урезанную версию противогаза. Нацепил его себе на лицо. То же самое проделали и остальные. «Ну-ка!» «Закрой свою пасть, ублюдок!» Произнес я голосом, которого сам чуть не испугался. Теперь вместо юношеского баритона я звучал так, будто курил лет пятьдесят, и нарастил себе лишние килограммы. Хе, забавно. Ммм, где, где я? Ты там, где тебе самое место, сука. Ох и правда грозно звучит, и что самое главное, абсолютно непонятно, что это говорю я, восемнадцатилетний пацан. Кто кто вы? Учитель, видимо, начинал что-то понимать, понимать то же, что попал не в самое простое положение. Твоя смерть. «Ну ладно, хватит придуриваться. Сейчас еще запарю все ненароком». «Пошедевайся!» Взяв учителя под ноги, мы завели его внутрь. Здесь уже все было готово. Небольшая комнатка, покрытая мраком. В ней было по минимуму вещей. Лишь небольшой железный стол по центру, несколько стульев, на столу железный ящик с интересным содержимым. Пока четвертый привязывал учителя к одному из стульев, мы с Иисусом и Федором отошли в соседнее помещение, дабы переодеться. Нацепили на себя безразмерные черные плащи, в которых мы походили на каких-то охотников за демонами. Я поглядел в потрескавшееся зеркало и увидел себя во всей красе. М да в таком точно не сходить на свидание, разве что на свидание со смертью. У Иисуса к тому же на голове сидела объемная острая шляпа, и ему весь этот прикид невероятно шел. Этокий Иван Хельсинг в маске – Свой видок мне нравился мало. Подобная странновато смотрелась на невысоком худом тельце. Федор тоже не отличался особенным стилем, скорее выглядел немного пугающе. Впрочем, мы сюда не на показ мод пришли, и главную функцию наша одежда выполняла. Она по максимуму скрывала нашу обыденную внешность и психологически воздействовала на учителя. О да, еще как воздействовала. Когда с лица стянули маску и во взору предстала неординарная компания, глаза учителя чуть ли не вывалились наружу. В одно мгновение он протрезвел и стал нервничать. Левое плечо учителя задергалось в судороге, а на лбу проступила пульсирующая вена. Он сглотнул и стал часто моргать. Попытался что-то произнести, но из его рта вышел лишь прерывистый хрип. М «Да». Чтобы разобраться с учителем и сделать так, чтобы он раз и навсегда отстал от Анны, я решил избрать довольно примитивный, но от этого не менее действенный метод – запугивание. Возможно, это не совсем добросовестно и не совсем честно, но… А кого это, собственно, волнует? Лично меня не особо, да и остальных парней я подозреваю тоже. В прошлой жизни я не раз практиковал подобное, и результат всегда выходил отличный. Если силы нашего клана, даже если учитывать Аксеновых, недостаточно для того, чтобы бороться с учителем напрямую, то приходится действовать так. Другого выбора нам просто не оставили. Правда, есть одно но. Я сделал упор не на сам факт запугивания, хотя и на него тоже. Я кое-что придумал, из-за чего положение учителя, когда он начнет копать, а он, безусловно, начнет копать, станет не самым простым. «Но об этом позже. Сейчас же...» «Ты, наверное, понимаешь, что мы не просто так здесь собрались...» Я выступил чуть вперед и обратился к учителю. «Что вам нужно?» – нервно произнес он, опустив глаза в пол. «Я сделаю все, что вы скажете. Деньги? У меня много денег. Просто назовите сумму, и мои люди тут же вам заплатят. Я не хочу лишних проблем, поэтому...» «Заткнись!» – отрезал я. «Не нужно додумывать!» «Не нужны нам твои деньги!» «Но что тогда?» Он приподнял голову, пытаясь осмотреться. Я резко приблизился к учителю и схватил его за подбородок. «Для начала даже не думай, что тебе удастся выбраться отсюда невредимым. Сбежать не получится, и эту идею можешь отбросить. Твой единственный шанс беспрекословно выполнять наши указания...» «Я очень внимательно слушать, понял?» «Пу, понял», – раболепно кивнул учитель. «Доставай!» Я повернулся к четвертому, что выглядел так же пугающе, как и остальные. Он коротко кивнул и поднял с пола ящик, поместил его на столе прямо перед учителем. «Открывай!» Четвертый щелкнул несложным замком и со скрипом приподнял крышку. Луна заиграла на отполированных до блеска орудиях для пыток. Я улыбнулся.